Побили его коровы. Зимние ливни роют, На нём дороги прокладывают морщины. Торчит перекати поле, Уже отсохшее. Заскачет только, задует север. Старая татарская груша, Дуплистая и кривая. Годы цветёт и сохнет. Годы кидает вокруг Медовую, жёлтую буздурхан. Всё дожидает смены. Не приходит смена. А она упрямая ждёт и ждёт, Наливает, цветёт и сохнет. Затаиваются на ней ястреба, Любят качаться в вороны в бурю. А вот бельмо на глазу, калека. Когда-то ясная горка, Дачка учительницы Екатеринославской. Стоит кривица. Давно обобрали её воры, Побили стёкла, и она...